Глава 5. Развитие фармакологии от сыворотки крови до Виагры. Сыворотка крови против дифтерии. Эмиль фон Беринг. Над этой главой мы работали с особым чувством. Во-первых, она посвящена самой первой Нобелевской премии по физиологии и медицине и получена за спасение детей от тяжёлой инфекционной болезни, которая в своё время ежегодно уносила тысячи жизней. Во-вторых, она присуждена за исследования лечебных свойств сыворотки крови, а один из авторов этой книги защитил кандидатскую диссертацию по специальности, связанной именно с гематологией. Итак, в 1901 году Эмиль фон Беринг получил Нобелевскую премию за работу по сывороточной терапии, главным образом за её применение против дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало врачам победоносное оружие против болезни и смерти. Ещё работая военным врачом и хирургом, Биринг стал заниматься научными исследованиями, изучал в боевых условиях использование дезинфицирующих средств для лечения инфекционных заболеваний. До демобилизации в 1889 году он успел поработать в Академии военной медицины в Берлине и накопил там солидный опыт в области антисептики. Во время Первой мировой войны его противостолбнячная вакцина спасла жизни многим немецким солдатам. За это ученый получил от правительства Германии железный крест. Революционные открытия фон Беринга начались с исследования бактерий, которые вызывают дифтерию и столбняк. Эти заболевания развиваются из-за токсинов, которые выделяют микроорганизмы. Надо сказать, что еще до фон Беринга его земляк-бактериолог Фридрих Лёффлер сумел открыть палочку корин бактериум – дифтерия. Бактерию, вызывающую дифтерию. Однако дальше этого Лёффлер пойти не смог. Так что в XIX веке каждый второй ребёнок, заболевший дифтерией, умирал, и медицина была не в силах противостоять болезни. В 1889 году Эмиль фон Беринг присоединился к исследовательской группе пионера бактериологических исследований Роберта Коха и занялся изучением методов лечения дифтерии и столбняка. Однако не всё в отношениях двух выдающихся учёных и будущих Нобелевских лауреатов было безоблачно. Однажды между Бирнингом и Кохом произошёл диспут, быстро перешедший в ссору. Бирнинг утверждал, что мясо больных туберкулёзом животных опасно, потому что бактерии, вызывающие эту болезнь, у животных и у человека одни и те же. Кох, открывший возбудитель туберкулёза, палочку Коха, обиделся на то, что коллега без церемонов вторгается в область чужой компетенции, и стало трицать в общем-то очевидные вещи. Позже выяснилось, что делал он это напрасно, и фон Бирнинг был прав. В 1890 году фон Беринг продолжил развивать идеи Эмиля Ру и Ильи Мечникова, с которыми его связывала крепкая дружба. Работая вместе с Китосата Сибасубура, фон Беринг обнаружил, что когда подопытным животным вводили малые дозы ослабленной формы бактерий столбняка или дифтерии, в ответ в сыворотке их крови появлялись химические вещества, которые обезвреживали токсины. Учёные назвали эти химические агенты антитоксинами. Совместно с Эрихом Вернике фон Беринг начал исследовать реакцию животных, заражённых вирулентными штаммами дифтерии, на сыворотку, содержавшую антитоксины. Оказалось, что введение такой иммунной сыворотки полностью вылечивало морских свинок от всех симптомов заболевания. Данные, полученные во время экспериментов на животных, полностью подтвердились и у людей. Выяснилось, что в крови переболевших дифтерией или столбняком образуются антитоксины. Они обеспечивают иммунитет к этим болезням, причём как у самого переболевшего, так и у тех, кому такая кровь перелита. В том же году на основе открытий фон Биринга был разработан метод лечения сывороткой крови. В 1891 году в Берлине страдавшим от дифтерии детям впервые были сделаны уколы новой сыворотки Биринга, и многие из обречённых больных были спасены. После того, как методика в принципе была разработана, Оставалось только наладить производство высококачественного антитоксина в промышленных масштабах. Эту задачу фон Биррингу помог решить ещё один будущий Нобелевский лауреат Пауль Эрлих. Благодаря своим открытиям в иммунологии, Эрлих сумел усовершенствовать противодифтерийную сыворотку Бирринга, рассчитать правильную дозировку антитоксина и получить высококонцентрированные, очищенные и надёжные в клиническом применении сыворотки. В 1894 году усовершенствованная сыворотка была успешно опробована уже на 220 больных детях. После этого сывороточная терапия встала на поток, спасая ежегодно от смерти тысячи инфицированных детей. Открытие фон Берингом антител в крови привело к совершенно новому типу терапевтической стратегии, в которой иммунитет создаётся с помощью искусственных средств иммунизации, и может вылечить заболевания, угрожающие жизни. Фон Бирнго заслуженно считают основателем метода сывороточной терапии, серотерапии, и человеком, который стоял у истоков иммунотерапии и вакцинопрофилактики. Позднее антитоксины стали называться антителами, а учёные стали искать новые способы приобретения иммунитета к патогенным организмам. В жизни Фон Бирнго было много пересечений со знаменитыми людьми, причём не только в профессиональной, но и в личной жизни. В 1897 году Он провёл на Капри медовый месяц с Эльзой Спинолла, дочерью директора Берлинской больницы Шарите. В ней учёный проходил стажировку в 1880 году. На Капри Миль купил виллу, которую назвал Спинолла. Сейчас она носит имя Беринг. На этой самой вилле в 1909-1911 годах жил писатель Максим Горький. Вакцина-профилактика, основу которой заложил фон Беринг, помогла справиться с болезнями, являвшимися много веков подряд. основной причиной смертности, особенно детской. Натуральная оспа, от которой ежегодно погибало 5 миллионов человек, была полностью ликвидирована в 1978 году. В 2002 году Европа была провозглашена в ВОЗ, свободный от полиомиелита. Еще немного, и эта болезнь будет побеждена на всей Земле. Однако успех иммунопрофилактики лишил некоторых людей, мягко говоря, осторожности, а если говорить прямо, здравого смысла. В прошлом веке родители постоянно сталкивались с ситуациями, когда в семьях их друзей, родственников, да и в их собственных, дети умирали от инфекционных заболеваний. Современных папы и мам не преследует этот ужас, поэтому некоторые из них поддаются на не аргументированные и голословные доводы антипрививочников и отказываются от вакцинации. Это приводит к вспышкам болезней, которые медицина вроде бы победила. Так, согласно предварительным глобальным данным, В первые три месяца 2019 года число зарегистрированных случаев заболевания корью увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Инсулин. Жить с диабетом долго и счастливо. Фредерик Бантинг. Джон Маклеут. За историю человечества лекарств, кардинально изменивших жизнь людей, изобретено не так уж много, но они имеют огромное значение. Назовем их. Это отцетился лицеловая кислота или аспирин, памятник которому поставлен в Германии. Антибиотики, прекратившие масштабные инфекционные заболевания и инсулин. Для начала расскажем вам одну историю. Начало 20-х годов XX 20 -го века. Десятилетняя Женева Штикельбергер из американского города Оберрон в штате Северная Дакота заболела. Стала много пить, часто ходила по маленькому, быстро теряла вес. Врачи и раньше наблюдали эту болезнь у других людей, но лечить ее не умели. Состояние Женевы ухудшалось, а ее мать не могла смириться с тем, что теряет дочь, и упорно искала ученых, которые могли бы спасти Женеву. В это же время по миру стало распространяться известие об удивительном лекарстве открытым канадским врачом Фредериком Бантингом и ассистировавшим ему студентом-медиком Чарльзом Бестом. К канадским ученым начали приходить тысячи писем с просьбами спасти детей с похожим заболеванием. Летом 1922 года о чудо-лекарстве стало известно и маме Женевы. Она позвонила Бантингу, и тот сразу же вызвал больную к себе на прием. В поезде девочке стало плохо, она впала в кому. Машинист вызвал карету скорой помощи к приходу поезда. Бантингу также сообщили о смертельно опасном ухудшении состояния Женевы. Молодой учёный встретил пациентку на вокзале и там же сделал ей инъекцию препарата. Обречённая девочка пришла в сознание. Постепенно её самочувствие стало улучшаться. Женева прожила долгую активную жизнь и скончалась в возрасте 72 лет. С момента первой инъекции она в течение 61 года постоянно получала лечение чудесным препаратом. Вы наверняка догадались, что Женева была больна сахарным диабетом. И лишь благодаря открытию инсулина получила шанс на компенсацию своей болезни и полноценную жизнь. Физиологическая суть этой болезни сложна. Для того, чтобы клетки организма могли усваивать сахар из крови, осуществляя таким образом питание, им нужен гормон инсулин, который вырабатывается особыми клетками поджелудочной железы. При сахарном диабете инсулин вырабатываться перестаёт или же вырабатывается недостаточно. В результате при изобилии пищи клетки голодают, а сахар выводится из организма вместе с мочой. Раньше, до того как научится определять сахар в моче с помощью анализов, диагноз сахарный диабет у мужчин помогали поставить мухи. Они вились у низу брюк, на которые случайно попадали сладкие капли мочи, когда мужчина ходил в туалет. Сахарная болезнь была известна с древних времён, ещё с 3000-летия до нашей эры. Этот диагноз был для пациента смертным приговором вплоть до конца XIX века, когда были начаты исследования поджелудочной железы и сделан первый шаг к пониманию причин сахарного диабета. Еще до этого возникла наука о железах внутренней секреции, названная эндокринологией. В 1896 году немецкий анатом и гистолог Пауль Лангерганс, на тот момент 22-летний студент, обнаружил в поджелудочной железе специфические группы клеток.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 что удаление поджелудочной железы приводит к развитию сахарного диабета. Но при введении этим же животным экстракта из поджелудочной железы симптомы диабета исчезают. Так было установлено, что поджелудочная железа каким-то образом контролирует уровень сахара в крови. Но как именно это происходит, ещё предстояло выяснить. В 1900 году русский патологоанатом Леонид Васильевич Соболев изучил строение и функцию островков Лангерганса. экспериментально доказав, что именно эти участки поджелудочной железы осуществляют специфическую внутреннюю секрецию, регулируя уровень сахара в крови. В начале XX века ученые и врачи настолько близко подошли к открытию инсулина, что это произошло почти одновременно в нескольких странах. Приблизительно за полгода до того, как стало известно об открытии инсулина в Канаде, этот гормон в лабораторных условиях выделил румынский профессор физиологии Никола Паулеско. Но из-за языковых трудностей в условиях послевоенной Европы мир узнал об открытии Паулеска позже, чем об открытии канадских учёных. Поэтому первооткрывателями инсулина считаются Бантинг и Бест. Итак, летом 1921 года двое молодых канадских учёных, хирург Фредерик Бантинг и его помощник Чарльз Бест, в лаборатории профессора Джона Маклеода из университета Торонто выделили из экстракта поджелудочной железы собаки а затем теленка, вещество которому дают название айлитин. Именно айлитин, который Маклеот впоследствии предложил переименовать в инсулин от латинского «инсула» – «островок», стал долгожданным и чудодейственным лекарством для лечения сахарного диабета, и страдавшие им люди получили право на жизнь. Первым больным, получившим инъекцию инсулина, стал 14-летний пациент клиники в Торонто Леонард Томпсон. К сожалению, препарат был недостаточно очищен. Началась тяжёлая аллергическая реакция. И несмотря на снижение концентрации сахара в крови Леонардо, инъекции прекратили. Через 12 дней, в течение которых биохимик Колин упорно работал над улучшением экстракта, инсулин вновь ввели тому же пациенту. Это случилось 23 января 1922 года. На этот раз успех был ошеломительным. Болезнь перестала прогрессировать. Не было побочных эффектов, а умирающий мальчик пошёл на поправку. Следующим пациентом стал близкий друг Бантинга, врач Джорджиль Креста. Его излечение окончательно подтвердило, что наконец-то получено средство для спасения сотен тысяч жизней. За это открытие Фридрих Бантинг и профессор Маклеод уже в 1923 году получили Нобелевскую премию за открытие инсулина. Бантинг, признавая заслугу своего помощника Чарльза Беста, отдал ему половину своей премии. И теперь в истории медицины их имена стоят рядом. В том же 1923 году Бантинг познакомился с полковником Элайем Лили, основателем фармацевтической компании Лили. Компания сразу же взялась за разработку технологии массового производства инсулина. И это позволило спасти жизни многих пациентов с диабетом.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 Это фатальное заболевание перестало быть смертным приговором. Принимая инсулин и контролируя уровень сахара в крови, люди с диагнозом сахарный диабет могут вести образ жизни практически здорового человека. В 1948 году американский врач-эндокринолог Элиот Проктор Джосселин учредил медаль, которую стали вручать тем, кто 25 лет прожил с диагнозом сахарный диабет. Однако в 1970 году выдача медали прекратилась. Ведь благодаря инсулину долгожительство с сахарным диабетом стало массовым явлением. Вместо неё была учреждена новая медаль, которую стали вручать диабетикам, прожившим с этой болезнью более 50 лет. На её лицевой стороне изображён человек с факелом и надпись: "Триумф человека и медицины". На оборотной "За 50 мужественных лет с диабетом". Химическая структура инсулина человека была установлена в 1960 году. С помощью метода генной инженерии в 1976 году впервые был осуществлён полный синтез человеческого инсулина. В настоящее время пациенты с диабетом получают лечение только человеческим инсулином и его синтетическими аналогами. Инсулин животного происхождения больше не используется. Химическая формула инсулина даёт ответ на вопрос о том, почему до сих пор инсулин можно принимать только в виде инъекций. Дело в том, что инсулин белок, Он переваривается в желудочно-кишечном тракте, не попадая в кровь, где должен работать. Инсулин всегда необходим при диабете первого типа, когда в результате аутоиммунной атаки секретирующие клетки погибают. Также его применяют во многих случаях диабета второго типа, когда инсулина недостаточно. С появлением шприц-ручек и тест-полосок, определяющих количество сахара в крови, качество жизни пациентов с диабетом возросло многократно. Однако они по-прежнему должны считать хлебные единицы, определять уровень сахара, совершать расчеты и делать себе инъекции инсулина. Наука подошла вплотную к тому, чтобы автоматизировать этот процесс. Уже сейчас существует устройство типа пластыря с микроиглой. Он приклеивается на плечо, производит все эти процедуры автоматически и имитирует работу островков Лангерганса в поджелудочной железе. Диета против анемии George Wipple, George Mineap, William Murphy. Сегодня анемия не считается серьёзным заболеванием, от которого можно умереть. Если такой диагноз установлен по результатам анализа крови, доктор порекомендует есть определённые продукты или пропишет препараты, которые есть в любой аптеке, и проблема будет решена. Но ещё в 20 веке от злокачественной анемии ежегодно умирали тысячи людей. От чем она вызвана и как её лечить, никто не знал. Ситуация изменилась только после открытия, совершённого тремя американскими исследователями: профессором Джорджем Майнтом из Гарвардского университета, доктором наук Уильямом Мёрфи из того же института в Бостоне и профессором Джорджем Уиплом из Нью-Йорка. С медицинской точки зрения под анемией понимают нарушения в составе крови, определяемые с помощью анализов. В первую очередь, это уменьшение количества эритроцитов, красных кровяных телец, в единице объема крови и уменьшение концентрации гемоглобина красного пигмента, которым определяется цвет крови. Американские исследователи нашли маркер в анализе крови, с помощью которого смогли следить за ее состоянием. Кроме того, они нашли простое средство лечения пернициозной анемии, а именно введение в рацион больных плют из печени. Нобелевская премия Майнато, Мёрфи и Уиплу была вручена в 1934 году. За открытие, связанное с применением печени в лечении пернициозной анемии. Но обо всём по порядку. Ещё в 1920 году Уипл стал изучать анемию, связанную с потерей крови, и влияние пищи на её регенерацию. Во время экспериментов с собаками Уипл забирал у них определённый объём крови. Небольшая кровопотеря компенсируется сравнительно быстро благодаря притоку в кровеное русло воды из тканей. Но следствием этого разбавления станет уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина на единицу объёма, в точности как при анемии. Уменьшая объём циркулирующей крови у собак, учёный доводил содержание гемоглобина до 1/3 от нормы. Наблюдая затем за анализом крови, Weepel мог количественно оценить подъём уровня гемоглобина. В то время люди уже выяснили, что на регенерацию крови благотворно влияет обильное разнообразное питание. Однако не было известно, что количество пищи и её калорийность здесь играют небольшую роль, а разные продукты вносят в процесс восстановления крови разный вклад. Уиппл не давал подопытным собакам одну и ту же пищу. Он кормил их то печенью, то почками, то мясом, затем растительными продуктами, например, абрикосами. В результате экспериментов он обнаружил, что в зависимости от рациона скорость восстановления крови была разной. Например, печень и абрикосы, эффективнее других продуктов, стимулировали костный мозг, в котором производятся эритроциты. Работы Уипла с обезскровливанием собак впечатлили Майна и Мёрфи. Они решили проверить, можно ли положительные результаты этих экспериментов перенести на анемию другого типа, злокачественную анемию человека, если использовать те же продукты, которыми Уипл лечил анемию от потери крови. Злокачественная или пернициозная анемия в то время представляла собой грозную болезнь, которая почти всегда, за редким исключением, заканчивалась смертью. В лучшем случае больной умирал через несколько лет, но чаще через несколько месяцев. Причина болезни была неизвестна. Человек вдруг начинал резко стареть. Его кожные покровы бледнели, он чувствовал постоянную усталость, жаловался на одышку, головокружение, бессонницу, терял аппетит и нередко впадал в депрессию. Язык у него часто был как бы покрыт ярким малиновым лаком. Когда больной обращался к врачу, тот обнаруживал, что количество эритроцитов в крови пациента снижено в несколько раз. Скажем, если норма около 5 миллионов эритроцитов в одном кубическом миллиметре, то у больных пернициозной анемией их может быть на порядок меньше, например, 0,6 миллиона. Количество гемоглобина в эритроците тоже снижается. но не в такой высокой степени, как количество красных кровяных телец. Исследовав кровь под микроскопом, врач обнаруживал, что эритроциты пациентов с анемией отличаются от нормальных. В норме эритроциты одинаковы по размеру и имеют выпукло-вогнутую форму. Они похожи на диск, вдавлинный посередине. При пернициозной анемии эритроциты были самых разных размеров, от огромных до маленьких, а их форма различалась. Это указывало на их дефектность или незрелость, то есть ветви костного мозга, которая отвечала за производство эритроцитов, работала неправильно. При пернициозной анемии нарушается нормальный процесс созревания эритроцитов в костном мозге. В результате изменяются их обычная форма и размеры. Течение заболевания обычно циклическое. Периоды особо тяжёлой анемии чередуются с периодами, когда состав крови становится более или менее нормальным. Общепринятые способы лечения до 1920-х годов предполагали большие дозы мышьяка. В сложных случаях прибегали к спленэктомии, удалению селезёнки или переливанию крови. Такая жёсткая терапия объяснялась тем, что медики считали, заболевание связано с действием ядовитых веществ. Никто до Майната и Мёрфи не додумался лечить пациентов со злокачественной анемией с помощью диеты. Её рассматривали не как важную составляющую часть терапии. А скорее как часть ухода за больными. Исследователи разработали для больных, госпитализированных с диагнозом пернициозная анемия, ежедневный рацион питания с включением блюд из печени. Решение учёных было основано на результатах наблюдений Джорджа Уипла. Они подтверждали, что у собак с анемией, которых кормили печенью, образование эритроцитов проходило очень быстро. Метод Майната и Мёрфи вызвал скептицизм у врачей. Они отказывались признать, что анемия может быть вызвана просто нарушением состава потребляемой пищи. Нормальному лечению также мешал отказ некоторых больных употреблять большое количество печени. Тем не менее, было успешно проведено лечение 45 больных, которые за очень короткий срок избавились от депрессии и других симптомов анемии и вновь ощутили себя здоровыми. Ещё более показательным было уменьшение у них нарушений двигательного аппарата. которые прежде выражались в скованности, старческой походке и неуверенной мелкой моторике. Гарвардский врач Уильям Касл заметил, что удаление желудка при раке часто приводит к смерти от пернициозной анемии. Его исследования подтвердили, что слизистая оболочка здорового желудка вырабатывает определённое вещество, так называемый внутренний фактор, который взаимодействует с внешним фактором, то есть пищей. Внутренний фактор необходим для всасывания в кишечнике витамина B12, который, в свою очередь, стимулирует образование эритроцитов в костном мозге. У больных пернициозной анемией этот внутренний фактор отсутствует. Скорее началось промышленное производство вещества, заменяющего отсутствующий внутренний фактор. Его назвали вентрикулином. А печёночный фактор, выделенный в 1948 году, назвали витамином B12. или цианокобаламином, так как содержал высокое количество кобальта. В настоящее время витамин B12 назначают больным пернициозной анемией в виде внутримышечных инъекций. До 1926 года ежегодно в мире умирало 6000 больных пернициозной анемией. Лечение диетой с высоким содержанием печени было очень эффективным, однако имело свои недостатки. Не каждый мог ежедневно съедать по 230 г печени. Введение размельчённой печени через зонд прямо в желудок больного также доставляло страдания пациентам и неудобство врачам. Решение было найдено, когда химики научились получать экстракт печени, который оказался в 50, а то и 100 раз активнее, чем натуральный продукт. Его можно было принимать в малых количествах или вводить внутримышечно. Позднее было установлено, что причина злокачественной анемии кроется в нехватке витамина B12 у больных. А печень или её экстракты помогают в лечении, потому что в них содержится этот витамин в усваиваемой форме. Стало понятным, что лечение диетой с большим содержанием печени в ранних экспериментах Мёрфи, Майната и Уипла оказалось эффективным из-за достаточного содержания в печени витамина B12, который мог всасываться в кровь без внутреннего фактора. Диагнозы: B12 дефицитная анемия, мегалобластная анемия, болезнь Адиссона-Бирмера, злокачественное малокровие, злокачественная анемия это синонимы пернициозной анемии, за лечение которой Уипл, Мёрфи и Майнат получили Нобелевскую премию. Таким образом, болезнь, имевшая столько названий, была полностью побеждена, а её лечение оказалось простым и доступным. Первый антибактериальный препарат Герхард Домак. Химиотерапией сегодня чаще всего называют медикаментозное лечение онкологических заболеваний. Однако раньше её применяли для лечения инфекционных заболеваний. В широком смысле термин химиотерапия подразумевает любое уничтожение патогенов или злокачественных образований с помощью лекарств. До начала 20 века особых успехов химиотерапевтические методы не имели. Но в начале столетия учёным удалось прийти к нескольким значимым результатам. Так были найдены относительно эффективные препараты против лихорадки и сифилиса, а также некоторых экзотических болезней, характерных для тропических широт, например, против малярии. Основная проблема заключалась в том, что найденные препараты в большинстве своём были крайне токсичны не только для патогенных бактерий, но и для самого человека. Грань между эффективной и смертельной дозами зачастую была очень зыбкой. Кроме того, в начале 20-го столетия против целого ряда популярных видов болезнетворных микроорганизмов ещё не было найдено лекарств с доказанным действием. В 1910-х 20-х годах в медицине популярностью пользовались различные металлы или их соли: ртуть, мышьяк, сурьма, висмут и даже золото. Именно с изучения антибактериального действия солей этого драгоценного металла начинал исследовательскую карьеру немец Герхард Домак. В дополнение к основным экспериментам он решил провести и исследование терапевтического эффекта популярных в то время красителей. В ходе экспериментов Домак вместе с коллегами испытал сульфонамид диамина азобензол гидрохлорид. Этому препарату впоследствии дали название прантозил. Первые испытания проводились в декабре 1932 года. Сначала для мышей была определена смертельная доза штамма стрептококов, которые были выделены у пациента, страдавшего от заражения крови. В группе животных ввели десятикратную смертельную дозу этого бактериального штамма, а через полтора часа после инфицирования примерно половине из них дали определённое количество прантазила. 24 декабря 1932 года было обнаружено, что в эксперименте, начатом 20 декабря, контрольная группа мышей умерла, кроме тех, кому был введён пронтазил. Эти грызуны были живы и здоровы. Эксперимент послужил основанием для открытия, которое сделало огромный вклад в развитие химиотерапии. Несмотря на то, что результаты этих и последующих экспериментов сразу вызвали у исследователей большой интерес, Они не публиковались вплоть до февраля 1935 года. Зато после публикации прантозил с его чудесным действием стал известен во всём мире. Обширные эксперименты проводились во Франции, США, Великобритании и, конечно, на родине препарата в Германии. Одним из главных результатов этих исследований было открытие того, что терапевтическое действие прантозила связано с его сульфонамидным компонентом. Было установлено, что при попадании в организм препарат разваливается, и активной становится именно эта часть. Изначально прантозил считался препаратом, действовавшим главным образом против стрептококковых инфекций. Однако даже в своей первой публикации Домак сообщил, что это вещество, хотя и в меньшей степени, имеет терапевтическую активность при стафилококковых инфекциях и некоторых видах пневмонии. Прантозил, зарекомендовавший себя эффективным борцом с различными кокковыми инфекциями, также успешно применялся против палочковидных бактерий. Он стал эталонным для своего времени средством против инфекций мочеполовых путей. Но и это ещё не всё. Открытие Герхарда Домака предоставило невероятные возможности для лечения самых разных заболеваний. Эксперименты с новыми комбинациями препаратов сульфонамида Проводились повсеместно. Учёные надеялись найти новые методы лечения других заболеваний. И эти попытки быстро увенчались успехом. В 1938 году британская химическая фирма сообщила, что синтезировала пиридин и сульфонамид. Это соединение оказалось эффективным против пневмонии. В то время, как в производство запускались новые препараты сульфонамидов, Учёные из разных стран исследовали способ действия этих препаратов и их побочные эффекты. Сам Домак подробно изучал этот вопрос. Исследования в этой области проводились также во Франции, Великобритании, Америке, Швеции и других странах. Профессор Герхард Домак был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1939 году за открытие антибактериальных эффектов прантозила. Прантосил называют именно антибактериальным препаратом, а не антибиотиком, хотя он оказывает аналогичное действие. Просто антибиотиками традиционно называют только препараты естественного происхождения. В год присвоения премии немец Домак не мог принять награду по ряду понятных политических причин. Однако в 1947 году он получил золотую медаль и диплом. К этому времени в арсенале врачей появилось ещё более совершенное оружие против инфекций. Пенициллин. Но эту историю вы услышите уже в следующей главе. Пенициллин. Спасительная плесень. Александр Флеминг, Хоард Флори, Эрнст Чейн. Антибиотики мощное оружие против инфекционных болезней. Они занимают особое место в медицине. Самый первый из них был назван его первооткрывателем, Александром Флемингом, пенициллином. Именно он положил начало золотому веку медицины. Почти все великие достижения медицины со второй половины 20 века и до сего дня стали возможными именно благодаря применению антибиотиков. Например, стали излечимыми ранее смертельные менингит, эндокардит, родильная горячка. Медики научились предотвращать или лечить хронические костные инфекции, абсцессы, скарлатину, туберкулёз, бактерические болезни, сифилис и гонорею. Хирургия стала безопаснее, появилась возможность проводить сложные операции: удаление опухолей мозга, лечение врождённых дефектов, например, волчьей пасти. Стали возможны высокотехнологичные процедуры: операции на открытом сердце, трансплантация органов. Появилась возможность лечить лейкемию и многие виды рака с использованием химиотерапии. В истории открытия пенициллина прослеживается закономерность прогресса биологической науки. Многие великие учёные так и не рассказали истории своих открытий. Но Александр Флеминг не делал из этого тайны и честно признался, что основную роль в его открытии сыграли удача, случайное наблюдение и то, что он не был членом команды, которая работала бы на результат в рамках какой-то конкретной научной исследовательской задачи. В молодости Флеминг увлекался химиотерапией и антисептиками. В 1922 году, работая в иммунологической лаборатории, он случайно обнаружил лизоцим, фермент, присутствующий в наших нормальных клетках, например, в слезах, и обладающий большой бактериолитической силой. Историю про слизь из носа исследователя, случайно упавшую в контейнер с культурой, изучают еще в школе. Именно Лиза Цим проложил путь к Нобелевской премии, которую Александр Флеминг, Эрнст Чейн и Хоуарт Флори получили в 1945 году за открытие пенициллина и его терапевтического действия. при многих инфекционных заболеваниях. В XIX веке несколько великолепных учёных и врачей, среди которых были французский химик Луи Пастер, венгерский акушер Игнац Земельвейс и немецкий микробиолог Роберт Кох, вывели науку на путь понимания того, что процессы гниения и многие болезни вызваны микроорганизмами. После этого многие современники Флеминга бросились искать способы уничтожения бактерий. Классические эксперименты выглядели так: В чашку Петри делали посев бактерий. Желеобразная среда, на которой их выращивали, а это чаще всего был агар-агар и подогретая кровь, так нравилась бактериям, что они не только поедали её, но и бурно в ней размножались. Агломерации из миллионов бактерий, слишком маленьких, чтобы видеть их поодиночке невооружённым глазом, формируют колонию, которую уже можно легко увидеть. Флеминг выращивал огромные, хорошо заметные колонии золотистого стафилококка и других бактерий. Затем он пытался убить их ферментами, выделенными из лейкоцитов, клеток крови и слюны. Тогда ещё никто не мог подумать, что в природе найдутся живые организмы, способные уничтожать себе подобных патогенов. В августе 1928 года Флемингу ехал в отпуск. Вернувшись в начале сентября, он обнаружил на столе несколько забытых чашек Петри с посевами стафилококка. Убирая их, учёный заметил в одной из чашек полоску сине-зелёного пушка. Это была обычная хлебная плесень, грибок, пеницилл. А странным было то, что вокруг грибка отсутствовала пленка из стафилокока, будто что-то мешало ему расти в этом месте. Флеминг сразу понял, что произошло. Грибок, питавшийся агар-агаром, выработал какое-то вещество, оно проникло в питательную среду и убило стафилококк. Это вещество – первый обнаруженный настоящий антибиотик, препятствующий формированию клеточной стенки, которую также мог разрушать лизоцим. Фермент, обнаруженный Флемингом несколькими годами ранее. За следующие несколько месяцев учёному удалось вырастить в жидкой питательной среде плесень, профильтровать её и выделить жидкость, проявившую наибольшую антибактериальную активность. Флеминг назвал её пенициллином по имени производившего грибка. Но поскольку его выработка оказалась небольшой, нестабильной и медленно действующей, то Флеминг, попробовав её в лечении нескольких больных, сделам вывод, что его открытие не имеет особого практического значения. Но к счастью для всего человечества другие учёные уже подхватили эстафету Александра Флеминга. Вторая мировая война выдвинула свои срочные требования. Для спасения жизней были нужны эффективные антибактериальные средства. Десятки тысяч солдат могли погибнуть от боевых ран, осложнений от пневмонии, инфекций брюшной полости, мочевых путей и кожи. Поэтому в 1940 году Команда с факультета патологии Оксфордского университета, возглавляемая Хоурдом Флори и Эрнстом Чейном, начала искать способы выделения и концентрации пенициллина для его производства в промышленных объёмах. Надо было срочно найти штаммы, которые производили бы пенициллин в достаточных количествах. Искали в коллекциях научно-исследовательских лабораторий, привлекали простых людей, просили их присылать образцы почвы, заплесневелых зёрен, фруктов и овощей. Дело затянулось. шел уже 1943 год. В конце концов, какая-то домохозяйка принесла дыню, и это изменило ход медицинской истории. Мир узнал о лекарстве, способном лечить инфекции, вызванные смертоносными бактериями. Все существующие ныне штаммы – потомки той плесени 1943 года. Оксид азота – лучший друг мужчин. Роберт Ферчгот, Луи Игнара, Ферит Мурат. Когда в 1986 году Роберт Ферчгот, Луи Игнара и Ферит Мурад независимо друг от друга обнаружили, что короткоживущий газ оксид азота эндогенно продуцируется в организме и действует как сигнальная молекула между клетками, это было сенсацией. Эти результаты открыли новую главу в биомедицинских исследованиях и предвещали фантастические научные достижения. Ещё в 1980 году Роберт Ферчгод доказал, что внутренний клеточный слой кровеносных сосудов, эндотелий, обладает не только механическими защитными свойствами, как считалось до сих пор. Ферчгод продемонстрировал, что от присутствия эндотелия зависят сокращение и расслабление кровеносных сосудов. В результате блестящего так называемого сэндвич-эксперимента он сделал ключевое открытие, которое заложило основу для будущих научных разработок. Сэндвич-исследование, рассматривались разные части аорты. В одной эндотелиальный слой не был повреждён, а в другой он был удалён. Сначала Ферджикот убедился, что часть без эндотелия сокращается при стимуляции и подготовил аорту с целым эндотелием таким образом, чтобы не было возможны ни её сокращение, ни расслабление. Затем исследователь сложил обе части аорты как сэндвич, и обнаружил, что теперь ни одна из частей не сокращалась при такой же стимуляции, как в подготовительном опыте. Отсюда Фэрчгод сделал вывод, что в эндотелии продуцируется некое неизвестное вещество фактор эндотелиальной релаксации, которое и расслабило часть аорты без эндотелия, не дав ей ответить сокращением на стимуляцию. Это открытие положило начало научной охоте на неизвестное вещество из эндотелия. Поиск длился 6 лет, выдвигались различные гипотезы. Одна из них заключалась в том, что в процессе расслабления аорты участвовали нитросоединения. Почву для исследований в этом направлении подготовил Ферит Мурат. Он знал, что нитроглицерин активирует в аортальных мышечных клетках фермент гуанилилциклазу, который способствует выработке циклического гуаназин-монофосфата, что в свою очередь вызывает релаксацию мышц. Мурад выдвинул предположение, что нитроглицерин действует именно из-за того, что выделяет оксид азота. Учёный проверил свою гипотезу, просто пропустив оксид азота через тканевый препарат, содержавший гуанилилциклазу. Действительно, производство циклического гуанозинмонофосфата увеличилось. Был обнаружен новый способ воздействия на ферменты для активации их функций. Так Мурад выявил принцип работы нитроглицерина, остававшейся неизвестным более 100 лет. А ведь всё это время нитроглицерином успешно лечили стенокардию. Эксперименты Ферида Мурада, выполненные за несколько лет до открытия Ферчготом эндотелиального фактора, и проторили для исследователей тропинку в нужном направлении для поиска загадочного вещества из эндотелия. Именно по этой тропинке и шёл третий лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1998 года, Луи Игнара, получивший её вместе со своими коллегами за открытие свойств оксида азота как сигнальной молекулы в сердечно-сосудистой системе. Вдохновлённый выводами Мурады, он лично убедился, что именно оксидозот расслабляет кровеносные сосуды. Одновременно с Робертом Ферчготом, но независимо от него, Луи Игнара исследовал также работу эндотелиального фактора, охота на который уже подходила к логическому завершению. Она увенчалась успехом во время научной конференции в Рочестере, штат Миннесота, США. летом 1986 года. На этой встрече Фернчгот рассказал, основываясь на нескольких работах, что этим фактором был оксид азота. На том же заседании Луи Игнара поддержал это заявление. Игнара пошёл ещё дальше. При помощи спектрального анализа он установил, что спектры излучения при взаимодействии гемоглобина с эндотелиальным фактором и с оксидом азота идентичны. Таким образом, он сделал вывод, что открытое ферничегатом вещество и есть оксид азота. Охота закончилась. Загадка, связанная с эндотелиальным фактором, была окончательно отгадана и помогла решить много прикладных задач. Сегодня мы знаем, что оксид азота играет в организме важные сигнальные и регуляторные роли. Образующийся в нервных клетках оксид азота быстро распространяется во всех направлениях, активируя все клетки в непосредственной близости. Это помогает быстро включать и выключать многие функции – от поведенческих реакций до желудочно-кишечной подвижности. За счет того, что оксид азота может отключать сокращение артериальных мышечных клеток, артерии под его воздействием расширяются, так как оксид азота влияет на давление крови, регулирует ее приток к различным органам, а заодно предотвращает образование тромбов. Белые кровяные клетки, например, макрофаги, вырабатывая оксид азота в больших количествах, становятся при этом токсичными для бактерий и паразитов. Так что дает оксид азота мужчинам? Все очень просто. Благодаря действию оксида азота расслабляются мышцы и расширяются сосуды пещеристого тела полового члена, наполняющегося от этого кровью. Именно с помощью оксида азота и работают самые эффективные препараты для людей с нарушением эрекции. В том числе и самое известное из них – виагра с действующим веществом Силденафил